Какая самая опасная должность у нас? Члена Государственного Совета, говорил покойный граф Рейтерн, состоя в этом совете. Почему же? А потому что мы попадаем туда в таких летах, что нам грозит самая опасная в жизни – смерть. Як Иванович Ростовцев, 1803-1860 годы. Яков Иванович Ростовцев, на долю которого выпала видная роль в деле по освобождению крестьян, был человек превосходной души и сердца. В его характере вмещались качества и весьма серьезного и подчас игривого свойства, доступ к нему был открыт для всех и для каждого. Немало случаев можно указать, когда люди, приехавшие из провинции по делам в Петербург, не только незнакомые Якову Ивановичу, но и имевшие дела в совершенно других ведомствах, обращались к нему за помощью и всегда находили ее. Вот один случай, характерно обрисовывающий доброту и вместе с тем игривость характера Якова Ивановича. Летом 1840 года в Павловске обедали у великого князя Михаила Павловича его приближенный, Толстой, Кридонер и Ростовцев. Едва кончился обед, как доложили, что какая-то почтенная старушка пришла с прошением к великому князю. Не желая выходить, Михаил Павлович согласился на Ростовцева поручить ему объяснение с спросительницы, причём приказал ему назваться великим князем. Прошение старушки, обремененной громадным семейством, состояло в том, чтобы вызвать ходатайство и его сочества и дарование средств для возвращения из Сибири ее сосланному и ныне прощенному мужу. Приняв на себя роль великого князя, ростовцев предложил ей прибыть в Петербург по окончании лагерного сбора. — Ваше высочество, — сказала старушка, — целые полтора, а может быть и два месяца я должна ожидать по вашему приказанию а между тем дети уже пухнут от голода». В это время из любопытства, как сыграет Ростовцев возложенную на него роль, в приемную вошли Толстой и Кридонер. «Так вы, с не говорите, что крайне нуждаетесь в деньгах?» спросил Ростовцев. «Уж такую терплю, ваше высочество, нужду, один бог знает». «Хорошо». «Толстой, и ты, Кридонер, дадите пост рублей». Хотя эти господа и не были особенно обрадованы этим сюрпризом, но делать нечего, вынули деньги и отдали. Хох-то потом было немало. Старушка же чувствовала себя на седьмом небе. Впоследствии она получила еще пятьсот рублей на дорогу мужа. Михаил Дмитриевич Скобелев, 1843-1882 годы Когда истощались деньги... У Михаила Дмитриевича Скобелева начинались дипломатические разговоры с отцом. Зачастую тот решительно отказывал. Тогда Скобелев, сын, в свою очередь, начинал злиться. «Ты до такой степени скуп. Ну ладно, ладно, на тебя не напасешься. Ты пойми». «Давно понял. У меня у самого всего десять полуимпериалов осталось в кармане. Вот, господа...» — обращается Михаил Дмитриевич к окружающим. «Видите, как он мне в самом необходимом пропитании отказывает!» Кругом хохочет. «Я твоей скупости всей своей карьерой обязан!» «Это как же!» — удивляется Скобелев отец. «А так!» «Хотел я тогда, когда закрыли университет, уехать, доканчивать курс за границу. Ты не дал денег. И я должен был юнкером в кавалергарды поступить!» Там ты мне не давал денег, чтобы достойно поддерживать блеск твоего имени. Я должен был в действующий отряд против повстанцев в Польшу перейти. В гусары. В гусарах ты меня не поддерживал. Только постоянно твои долги платил. Как бы в скобках вставляет отец. Ну, какие то гроши. Не поддерживал. Я должен был в Тифлис перейти. В Тифлисе жить дорого. Я ушел от твоей скупости в Туркестан. Потом она загнала меня в Хиву, в Ферганское ханство. И отлично сделал. Зато судьба и тебя покарала. Это как же? А то, что я старше тебя теперь, мальчишка, так не дашь денег? Нет. Ну так прощайте, генерал. И они расходились. У Михаила Дмитриевича с с отцом были искренние и в то же время чрезвычайно комические отношения. Они были в одних чинах, но сын оказывался старше, потому что командовал большим отрядом. У него был Георгий на шее и так далее. Отца это и радовало, и злило в одно и то же время. — А все-таки я старше тебя, — начинал, бывало, его нанимать сын. Дмитрий Иванович молчит. — Служил, служил, и дослужился до того, что я тебя перегнал. Неужели тебе, папа, не обидно? — Э, я тебе денег не дам, — находился наконец Дмитрий Иванович. «То есть как же это опешивает сын? А так что я не дам? Живи на жалование. «Папа, какой ты еще удивительно красивый!» — начинает отступать сын. но ну, ну пожалуйста, расскажи мне что-нибудь о венгерской компании и о том деле, где ты получил Георгия. Отец, у меня, господа, очинище, В моих жилах течет его кровь, а я все-таки тебе денег не дам!»